Глава 21. Формирование ядра сопротивления. Неизвестное судно, назовите себя! Раздался взволнованный голос диспетчера, пока корабль производил сканирование в полуавтоматическом режиме. Облегченно выдохнув, я увидел, что мы промахнулись не так и много от расчетной точки, немного перелетев в систему, и сейчас находились чуть дальше от звездной системы, чем я рассчитывал. Говорит исследовательское судно РХС. Передал я в эфир номер одного из потерянных кораблей. У нас серьезная поломка, и скин не работает, прыжок совершали практически вслепую. На корабле критическая ситуация, уровень кислорода на критической отметке. Нас тут очень много, и система жизнеобеспечения не справляется. Нам нужна срочная помощь. Прошу подготовить медицинский центр для приема людей. Им требуется реабилитация от обезвоживания и недостатка кислорода. Среди пассажиров много женщин и детей сообщил в эфир заранее заготовленное сообщение. «Хорошо, вы довольно сильно промахнулись от точки перехода. Высылаю вам спасательный корабль. Сообщите количество пассажиров». «Почти сто человек, но половина в криокапсулах», ответил диспетчеру. «Ого, и как же вы там поместились? Пришлось очень постараться, но жить захочешь – не такое выдержишь. Очень ждем вас как можно быстрее». «Хорошо, высылаю второй спасатель». Он может забрать к себе часть людей. Судя по вашей отметке, лететь до вас почти сутки. Придется еще потерпеть. Спасибо. Очень ждем ваших спасателей. С меня выпивка всей смене. Обязательно проставлюсь, как только появится такая возможность. Ответил я и отключил связь. Теперь осталось только дождаться прилета спасателей и надеяться, что наш побег удался. С одной стороны, наш полет был долгим, и за это время в закрытую систему могли успеть прибыть специальные поисковые корабли Империи, которые могли, вычислив направление прыжка, послать более скоростной корабль для перехвата или выслать соответствующие инструкции для встречи нашего корабля. С другой стороны, из системы было всего три прыжка, и до этого момента ни один из кораблей не вышел из гиперпространства, так как наш летел очень долго, а два других были уничтожены в гиперпространстве. При таком раскладе поверить, что мы выжили, довольно сложно. Да и искать нужно в трех направлениях, а это разделить ресурсы, существенно сократив возможности поисковых отрядов. Другой сложностью для преследователей станет то, что выходили из гиперпространства мы не штатным образом, как и заходили в него. Сигнатуры точно будут отличаться, что серьезно затруднит возможность определения направления и дальность прыжка, Если в первые несколько дней погрешность еще не такая большая, то уже через неделю воронка вероятных траекторий полета расширится до десятков звездных систем, а за месяц площадь поиска увеличится в геометрической прогрессии. Шансы, что мы вырвались незамеченными из силков, очень большие. Но в любом случае нам нужно проявлять осторожность, поэтому внешних изменений заметить не должны. Для всех мы будем потерянной экспедицией, спасшимися людьми, живущими обычной жизнью. Только вот наше появление тут не просто так. Именно отсюда я решил начать поиск лабораторий, занимающихся разработкой и созданием нейросетей. Мне нужно усовершенствовать их защиту, исключив дистанционный контроль и возможность влиять на поведение носителя. Корабли спасателей прибыли через сутки и приняли нас довольно нормально забрав детей и притворившегося больным одного из сильных псионов, чтобы он помог в случае опасности и постраховал детей. Да и продолжить занятия было необходимо, чтобы не останавливаться в развитии. Влиять на спасателей мы не стали, ограничившись эмпатическим воздействием и легким сканированием. Нам нельзя оставлять явных следов, когда будут проверять наши прибытия в систему. То, что нас точно проверят, я не сомневался. Только вот к тому моменту, когда сюда прибудет псион с проверкой, все поверхностные влияния исчезнут, не оставив и следа. Когда добрались до небольшой станции, нас поместили на карантин, что являлось нормальным явлением. Ну а я занялся поиском информации, кто сможет помочь в реализации следующей части моего плана. Бороться в открытую с империей не получится. Слишком несопоставимые уровни ресурсов и возможностей. Поэтому я решил начать с того то соберу команду людей, которая привыкла жить вне имперской системы контроля. Преступники, хакеры, беглецы, криминальные авторитеты. Преступники, успешно скрывающиеся от имперской СБ. В этой системе находился центр предварительного заключения, под крышей которого скрывался исследовательский центр по адаптации нейросетей. Некоторых преступников использовали в качестве подопытных кроликов, после чего они бесследно исчезали. Навсегда оставив свой вклад в историю развития нейросетей. Сюда часто привозили хакеров для установки им специальных нейросетей, поэтому контроль в данной тюрьме осуществляли несколько псионов, так как весь комплекс был изолирован от внешнего мира во избежание побега испытуемых с хакерскими нейросетями. Пока длился трехдневный карантин, я добился, чтобы наш корабль спрятали в одном из доков, выставив охрану, Для этого пришлось использовать один из секретных протоколов имперского СБ, который я выяснил еще у Лары. Как мне не хотелось тут светиться, но в любом случае придется это сделать. Для начала нашли дублеров и, сделав им специальные маски, отправили на большом грузовом вместе с кораблем, на котором мы сбежали, в дальнюю систему. Сам корабль заминировали на подрыв во время нахождения в гиперпространстве. Да, пришлось идти на жертвы. Но впереди нас ждут намного большие человеческие жертвы, и даже они меня не остановят. Кто-то скажет, что я уже не человек, а какой-то монстр, но на войне, а именно ее я собираюсь устроить, без жертв не обойтись. Корабль убрали из этой системы, как и мнимых пассажиров, официально отправив далеко отсюда. Самим пришлось легализоваться по временным пропускам, которые нам устроил сотрудник СБ, точнее говоря, его начальник. Его вербовка прошла довольно просто. По протоколу нас допросил лейтенант местного СБ, у которого я и запросил помощи, и передал скрытый код протокола безопасности для помощи специальному агенту СБ. По идее, я должен был привести доказательства в виде специального чипа, спрятанного на теле, но применив свои способности, с легкостью внушил, что проверка пройдена. После этого вызвал главу СБ, используя лейтенанта, и завербовал его, используя все четыре потока сознания. Дальше продумал систему их ликвидации, чтобы скрыть следы внушения. Просто это будет нападение на них террористов, которые они же сами и устроят. Получив себе в подчинение главу местного СБ, быстро получил доступ к закрытой тюрьме, где содержались особые преступники, хакеры и те, кто взламывал банки, чипы и занимались их подделкой. Таких по закону не перевербовывали, а уничтожали в назидание другим, поэтому я решил их использовать в своих целях. После выяснения всех подробностей работы исследовательской лаборатории, который знал полковник имперского СБ, принял решение на захват этого центра и при подчинении его. В принципе, это было несложно сделать. Ведь нас тут больше сотни псионов, да и в самой лаборатории были интересные разработки, в том числе и для псионов. Еще сама лаборатория могла выращивать нужные им нейросети, хотя и не в промышленных масштабах, но способных удовлетворить потребности моего отряда. Первым делом официально устроил всех своих коллег как внештатных сотрудников имперской СБ, что позволило полностью их легализовать. Затем мы взяли под контроль орбитальные станции в системе, расположенной на орбите двух планет, расположив там по 10 псионов для контроля за пребывающими и убывающими людьми. Это делалось, чтобы присесть в попытку выбраться имеющимся на планете псионом, а их тут было не менее трех человек, и все они были довольно сильные. На четыре станции потребовалось использовать треть имеющихся сил, еще треть готовилась отправиться в разные уголки империи для вербовки других псионов и создания точек напряженности. Устраивать полноценные бунты и восстания, создавая их с нуля, я не собирался, но почти в каждой системе есть недовольные, и их нужно только немного подтолкнуть действиям, чем и займутся мои группы псионов. Общая численность псионов в империи должна превышать тысячу человек. И в прямом противостоянии справиться с ними мы не сможем. Но кто сказал, что это необходимо делать? Империя очень большая, и присутствие псионов требуется в разных ее уголках. Но и это еще не все. Империя активно занимается слежкой за псионами Содружества. Часть псионов находится там и выполняет различные секретные миссии. Конечно, по-настоящему сильных псионов не так и много, не более ста человек. А таких, как я и псион-гусеница, нет ни одного. Шансы в прямом противостоянии будут зависеть от того, как провести тактическую операцию. Но и тут ресурсы в виде мощных эскинов на стороне Империи. Именно поэтому я решил раздергать псионов по разным направлениям, чтобы облегчить нашу задачу. Используя ресурсы СБ, планировал создать свою систему отвлеченных восстаний и бунтов, которые потребуют присутствия имперских псионов в разных частях Империи. Захват местной лаборатории произошел совершенно незаметно. Два псиона находились непосредственно на работе, а третий в городе, который, как оказалось, обучал четвертого псиона, который был прикреплен к ним негласно, как сын влиятельного чиновника. С них мы и начали вербовку. Десять псионов, пятеро из которых преподаватели, из обучающего центра, и я, посетили одно небольшое кафе, расположенное на одном из этажей гостиницы. Объединившись в две группы, Псионы вошли в общее поле, создав сильный резонанс, после чего накрыли им обоих псионов, а я эмпатически раскачал вначале старшего, а потом и младшего псиону, облегчив работу по полному подчинению. Пока летели на корабле, разработали и отрепетировали несколько тактических схем, по сути создав боевые звезды псионов. Я лишь контролировал и облегчал их работу, а также занимался координацией действий. Одна минута потребовалась на подчинение, а потом еще полчаса на изменение взглядов, лояльность императору и установку сильнейших закладок. Через полчаса мы покинули гостиницу, оставив двух новых членов нашей организации продолжать обучение и готовиться к предстоящему заданию. Как оказалось, учеником Псиона был действительно сын влиятельного чиновника, посещавшего столичную планету и входящего в третий круг, приближенных к императору. Конечно, увидеть самого императора он не мог. Но вот поделиться нужной нам информацией сможет. Сын немало знал о положениях отца и некоторых его махинациях, как и владел секретной информацией. Еще он знал, что у его отца стоит микробомба в голове и в случае попытки его подчинения она взорвется. Точнее, если он попробует рассказать о секретных объектах, к которым имел доступ. Даже та информация, которой владел очень любознательный сын чиновника, давала немало первоначальных данных которые я точно использую для своих нужд. Единственное, что среди них были данные ловушки, специальные внедренные другим псионом, и те, которые являлись обманками. На некоторых объектах не было секретных производств и лабораторий, но были созданы специальные ловушки на случай утечки данных или предательства. Влиятельным чиновникам давалась сугубо секретная информация, согласно которой можно было вычислить, откуда произошла утечка. Хотя чиновников и много но последовательность и узкий перечень секретных объектов позволяли выяснить, кто мог слить информацию и с кого нужно начинать проверку. Второго Псиона взять оказалось непросто, так как именно в его голове располагалась капсула смерти, которой он чуть не воспользовался, но я смог расшатать его эмпатически, поборов влияние нейросети и не дав воспользоваться ею. Ну а после перевербовки оставили все как есть, только сменив приоритетные команды. У него же выяснили все возможные варианты проникновения и захвата лаборатории, располагавшейся на очень большой глубине под столичным городом. Сложности с ее захватом не возникло, так как мы сразу вычислили удаленный центр контроля за лабораторией. Благодаря им можно было активировать протокол уничтожения на случай ее захвата. Под видом арестантов нас проверили внутрь, где системы слежения были отключены от эскина и внешних сетей. Из-за специфики работы с арестантами-хакерами Электроники в лаборатории было по минимуму, не считая сборочного и лабораторного отсеков. Подчинить местных псионов не составило никакого труда, так как они сильно расслабились, проживая в самом безопасном месте, как они предполагали. Затем мы обработали весь персонал и занялись осужденными. Среди находившихся тут арестантов были два довольно талантливых хакера и несколько взломщиков. При этом у одного была установлена опытная нейросеть инженерного уклона, позволяющий оперировать с большим объемом данных имеющая возможность подключаться к удаленным сетям и секретным системам связи. На этом хаккере отрабатывали системы шпионажа, взлома, разведывательных действий. Его сразу пришлось задействовать в моих планах для взлома нейросетей псионов и удаления в них закладок СБ и Императора. Тут я и выяснил, что Император мог отключить все нейросети на выбранной им территории. Эта процедура практически никогда не использовалась, но такая возможность была. Без нейросетей жители превращаются в обычных людей, не способных управлять сложной техникой, космическими кораблями и вести привычный им образ жизни. По сути, отключив нейросети на одной планете, император мог откатить ее в развитии до средневековья, вернув в хаос. У псионов стояли более сложные модели, которые могли отключить сознание псиона дистанционно, или привести в действие режим самоуничтожения. При этом сами закладки удалить без нейросетей не удастся, и есть только один шанс – создать новые нейросети, после чего удалить старые и поставить новые. Быстро сделать это не получится, но других вариантов у меня нет, так как император точно воспользуется этой возможностью, если почувствует угрозу своему правлению. Придется задержаться в этой системе примерно на неделю, что не очень хорошо. Но и отправляться дальше с бомбой замедленного действия в голове не стоит. Посовещавшись, пришли к мнению, что нужно брать эту звездную систему под полный контроль и делать тут временный опорный пункт. К сожалению, лабораторию перенести не удастся. Но зато можно сделать небольшой задел нейросетей для будущих перевербованных псионов, а установить их в любой медицинской капсуле шестого поколения и выше. Загрузив лабораторию с заказами, а новых сотрудников списком задач, Занялся созданием обороны в данной системе и подготовкой к тихому восстанию. То, что на нас выйдут имперские ящейки, я не сомневался. Вопрос стоял лишь в том, сколько времени это все займет. Данная звездная система находилась в стороне от основных центральных систем империи, поэтому проверкой тут займутся не в первую очередь. Как я выяснил у полковника СБ, запрос на поиск подозрительных кораблей их ведомства получил еще две недели назад, но сообщить о нашем появлении они не успели. Такие запросы должны быть разосланы по всем системам, где мог выйти наш корабль. Раз повторных запросов не было, то вероятность нашего появления тут была посчитана как минимальная. Но это не означало, что нужно расслабляться. Собрав сотню псионов, мы обсудили план по захвату других звездных систем и решили провести пробную тренировку прямо тут. А полковник СБС совместно со мной будет оценивать эффективность этой операции. Дав отмашку на начало эксперимента, я расположился в центральном офисе СБ в аналитическом центре, куда стекается вся информация. Конечно, все сотрудники уже были перевербованы, и проблем с поступлением данных и их анализом не возникло. В целом, операция прошла очень быстро и со стопроцентным успехом. Никакая система контроля не смогла предотвратить проникновение псионов на планету и взятие под контроль органов центральной власти. Каждый псион смог завербовать за первые часы по несколько десятков человек, если брать в среднем. В итоге только за первые сутки все руководство перешло под наш контроль. Если в государственных структурах еще были варианты перехвата управления, то вот криминальные кланы, которые тут также присутствовали, подчинялись по другой системе. Поэтому мы сразу получили несколько тысяч лояльных нам боевиков, которые даже не знали об этом. Следом завербовали несколько наемных отрядов, Часть бизнесменов пожертвовали крупные суммы денег для финансирования оппозиции, которая настояла на частичной смене руководства. Это нам нужно было для тренировки и отработки оппозиционных движений и вариантов смены власти. Завершив операцию, мы продолжили вербовку руководителей, чиновников, лидеров разных общественных движений, которые должны будут постепенно настроить людей на смену существующего политического курса в качестве эксперимента. Среди военных процесс шел сложнее так как тут приходилось не просто вербовать отдельных руководителей, но и проводить работу над сменой лояльности всех подразделений. Нам потребовалась неделя, после чего аналитический отдел и подключенный к расчетам анализу и анализу ИСКИН выдали, что процесс идет по нарастающей уже без нашего участия, и потребуется от 3 до 6 месяцев, чтобы данная система могла заявить о своей независимости. Большой срок, да и количество привлеченных псионов в сотню человек, давала не очень радужные перспективы. Собирать столько псионов на одной планете было очень рискованно, так как достаточно нанести удар по планете специальным боеприпасам и вся жизнь на ней будет уничтожена. Надо разрабатывать новый план по переподчинению звездных систем меньшим количеством псионов и за более короткие сроки. Мои хакеры с новыми нейросетями последнего поколения, снабженные лучшим оборудованием, взломали данные статистики по империи и выяснили наиболее нелояльные империи планеты и системы. С них мы и начнем создание точек возмущения и недовольства. Разделив наш отряд псионов на боевые звезды по пять человек, отработали с ними варианты влияния на руководство планет, теневые кланы, наемников и крупных бизнесменов, решив для начала только закладывать очаги недовольства, а дальше назначим руководителей подпольных движений, которые будут руководить восстанием. Еще на каждой планете они будут подготавливать из наемников и бывших сотрудников спецслужб охотников на псионов, если те попытаются вмешаться в протесты и переподчинить себе руководство мятежников. Сам я полечу на одну из центральных планет, где расположен крупный производственный комплекс по производству дроидов, и попытаюсь взять его под свой контроль. Хотя это будет и непросто, так как я уверен, так как я уверен, что как противодействовать псионам, там придумали. Ведь, по сути, они и есть основная угроза псионам, так как повлиять на электронные мозги псионы не в состоянии. Еще мы решили подготовить ловушку для псионов Империи, постараться заманить их на одну из планет, где и попытаться перевербовать. Суть в том, что без их универсального средства лояльности Императору, а именно псиона-гусеницы, добиться лояльности других псионов довольно сложно. Можно собрать команду псионов, которые будут устанавливать закладки, Только вот кто будет контролировать этих псионов? До моего появления система не давала сбоев, а значит, ее можно доработать и запустить по новой. Я выбрал специальную планету, где можно спрятаться и пережить массированную бомбардировку, на тот случай, если нам не удастся исполнить мою задумку. Если удастся заманить псионов в нее и подчинить их себе, да даже просто уничтожить, мы существенно ослабим имперскую власть, что позволит нам действовать более уверенно. Несколько раз проработав план на специальном эскине и скомплектовав команды, я уничтожил его, после чего дал команду отправляться. С этого момента начинается полномасштабная война против императора и его псионов. Кто в ней победит, тот и станет новым правителем империи.